Глава 31 Они собрались в летнем кафе в Сокольниках. Стояла жара, раскаленный асфальт прожигал кожу даже через подметки, а воздух вибрировал и дрожал в пышущем ареве. Пахло шашлыком, но есть не хотелось. Зато каждый заказал себе холодную минералку. «Ну и долго мы так будем сидеть?» – уже в третий раз спрашивал Алекс. Он обмахивался бейсболкой, но толку от этого не получилось, он только гнал к себе потоки горячего воздуха. Как на съезде партии... «Дорогие товарищи! С чувством глубокого ухажения!» – голосом Брежнева прокрыхтелу. «Жулю дождёмся, тогда начнём!» – невозмутимо отвечал Гюрза. Он не мог не заметить, как странно выглядит Нелли. Подавленная, она едва притронулась к минералке и все время молчала. «Я не удивлюсь, если он уже в полном отрубе на каком-нибудь газоне валяется или в трезвике сказал Алекс и допил минералку. Мика издал смешок. Некоторое время они сидели в томительном молчании. Наконец на горизонте замаячила знакомая широкоплечья фигура. «Наконец-то! Тень отца Гамлета!» процедил Алекс. Дурашливо, щурясь на палящее солнце, Жуля развязанно поздоровался с молодыми людьми и бухнулся на пластиковый стул, после чего заказал пиво. У него, как всегда, в последнее время был помятый вид и опухшие глаза. В горячем воздухе поплыл кисловатый запах перегара. «Ты вообще когда-нибудь бываешь трезвым?» – холодно спросил Гюрза. Он начинал терять терпение, видев, какого скота превращается его друг детства. «Отвали, Гюрза!» – лениво обронил Жуля. «Нашли, когда стрелку забить в самую жару. Если завтра намереваешься снова пить, тебе лучше уйти прямо сейчас». «Может, перейдем к делу?» Раздался ровный голос Микки, перепалка закончилась. «Как я понимаю, вступительного слова не будет». Алекс обвел взглядом присутствующих, все промолчали. Он достал свою неизменную тетрадь и карту. Они стали обсуждать детали, но Гюрза явно видел, что все идет не так, как обычно». Мико немигающим взором уставился на свои кулаки, покрытые новыми ссадинами. Жуля обиженно пил пиво, всем своим видом показывая, что клал он на все эти акции. Нелли вообще смотрел куда-то в сторону и кусала ногти. На самой скучной лекции в институте было куда оживленней. Да и сам Алекс говорил нехотя, словно его только что разбудили и заставили повторить таблицу умножения. «Там у самого кольца есть высотка, ее построили лет пять назад, проектировщики что-то не учли, и дом дал трещину, а потом вообще накренился почти как Пизанская башня». Скучно повествовал он, изредка прикладывая колбу запотевший стакан с минералкой. «Его все собираются снести, но у властей пока руки не доходят. Наших пациентов в нем море». «То есть акция будет в доме?» – уточнил Гюрза. «Да, что-то смущает». «Не хотелось бы связываться с замкнутыми пространствами», – задумчиво промолвил Гюрза. «Ладно, теть, чё зассал?» – хитро причурился Алекс. «Засрал!» – без каких-либо эмоций ответил Гюрза. «Давай дальше». «А дальше нечего», – пожал плечами Алекс. «Заходим внутрь и приступаем к операции». Жуля опустошил кружку и позвал официантку, чтобы та принесла еще. «Деточка, ты не лопнешь?» – посмеиваясь спросил Алекс. «Нет», – Жуля смачно рыгнул. «Ладно, вопросы», – устало спросил Гюрза. Он вдруг почувствовал ледяную безысходность и с тоской подумал об Ангеле. Ему с непреодолимой силой захотелось оказаться рядом с ней, погладить ее прохладную гладкую кожу, вдохнуть аромат волос, пофыркать ей в ушко. «Зачем он здесь сидит? Для чего?» «Я хочу внести кое-какую ясность», – тихо сказала Нелли. Это были ее первые слова с того момента, как она появилась. «Мы с Алексом не участвуем в этом. Ни сегодня, ни вообще никогда. Все». На лице Гюрзы не дрогнул ни один мускул, в то время как больше всего был удивлен сам Алекс. Жули поперхнулся пивом и замер. «Это правда, Алекс?» – спросил Гюрза. «Это единственный верный выход, Юра», – неожиданно заговорил в нем голос ангела. Алекс метнул на подругу негодующий взгляд. «Нет». На лице Нелли проступила бледность. «Что случилось, лапуля?» – хмыкнул Жули. Он вытер с губ пивную пену. «На тебя это не похоже. Или ты стала пацифисткой?» «Помолчи, Жуля», — сказал Гюрза, но тот неожиданно взъярился. «Ты что мне рот затыкаешь, а? Нашелся, блядь, начальник! Жуля то, Жуля всё У нас что, армия здесь? Так вот, послужи сам, а потом командуй, сынок!» «Еще раз назовешь меня сынком, я тебе жопу на рожу натяну, понял?» миролюбиво сказал Гюрза, и Жуля нервно заерзал. И хотя юноша улыбался, зрачки его превратились в две вертикальные щелочки. Жуля знал, что это означает одно. Гюрза здорово разозлён. «Раскомандовались тут. Вообще охренеть!» – проворчал Жуля, старательно избегая взгляда Гюрзы, и снова приложился к пиву. «Так что случилось, Нелли?» Гюрза наклонился к девушке, и та непроизвольно отшатнулась, как от змеи. «Без комментариев, просто всё надоело», – грубовато ответила она, изучая свои босоножки. «Нелли!» – начал Алекс, положив руку на ладонь девушки, но та вырвала её. «Если ты пойдешь на акцию, мы расстанемся», — как-то отстраненно проговорила она. Алекс плотно сжал губы, сделав их похожими на бескровный разрез. Жюля разинул рот от удивления, затем засмеялся. «Это уже интересно! Прям передачу окна морды бить будем?» Гюрза вежливо ждал, пока Жюля закончит веселиться, затем спросил. «Ну и что будем делать?» «А ничего», — отрезал Алекс. «Нелли, топай домой, после поговорим». «Леша, нет!» — глаза девушки заблестели от слез. На этот раз она сама вцепилась в руку Алекса. «Я умоляю тебя». Тут уж все пораскрывали рты. Слезы и Нелли — это что-то из области мистики. «Иди домой», — голос Алекса дрогнул. лёшка пожалуйста». Девушка чуть ли не плакала. «Я сегодня сон нехороший видела. Нам тебе нельзя идти. Я прошу тебя. Хочешь, я на колени встану?» Официанты уже бросали на их столик заинтересованные взгляды. Алекс покраснел и поднялся из-за стола. «Гюрза, я позвоню вечером». «Пошли». Он взял за руку Нелли, та несколько секунд сидела неподвижно, затем вздохнула и покорно поплелась за Алексом, вытирая с глаз потекшую тушь. «Что это с ней?» — никому конкретно не обращаясь, спросил Жули. Он с наслаждением допил пиво и начал поглядывать на официантку. Она его заметила и, понятливо кивнув, пошла наполнять третью кружку. «Я наоборот соскучился», — продолжал Жули. «Кулаки уже нежными стали, как щечки у той чиксы!» Он снова окинул плотоядным взглядом упругую попку молоденькой официантки. «Ладно, по домам», — сказал Гюрза, видя, что взгляд жули уже затуманился. «А тебе нужно выспаться», — добавил он. «Вы идите, я тут посижу», — заявил Джулия, разваливаясь на стуле. Собрание было окончено.